Федор Михайлович Достоевский. Роман в девяти письмах. Письмо первое. От Петра и в а н о в и ч а к Ивану Петровичу. Милостивый государь и драгоценнейший друг Иван Петрович, вот уже третий день, как я, можно сказать, гоняюсь за вами, драгоценнейший друг мой, имея переговорить о на и нужнейшем деле, и нигде не встречаю вас. Жена моя вчера. В бытность нашу у Семёна Алексеевича весьма, кстати, п о д ш у т и л а над вами, говоря, что вас, Статьяной Петровной, вышла парочка непоседов, трех месяцев нет как женаты, а уже не г л я ж и р у е те домашними своими пенатами. Мы все много смеялись от полноты искреннего расположения нашего к вам, разумеется. Но кроме шуток б е с це н н е й ш и й мой, задали вы мне хлопот, говорит мне Семён Алексеевич. то не в клубе ли вы Соединенного общества на бале оставляю жену у супруги Семёна Алексеевича сам же лечу в Соединенное общество смех и горе представьте мое положение я на бал и один без жены Иван Андреевич встретившийся со м н о ю в Швейцарской увидев меня одного немедленно заключил злодей о необыкновенной страсти моей Танцевальным собранием и подхватив меня под руку, хотел было уже насильно тащить в т а н ц к л а с с говоря, что в Соединенном обществе тесно ему, развернуться негде молодецкой душе и что отпочули с резидою у него голова разболелась. Не нахожу ни вас ни Татьяны Петровны. Иван Андреевич уверяет и б о ж и т с я что вы непременно на горе от ума в Александринском театре лечу в Александринский театр. Нет и там. Сегодня утром думал вас найти у Чистоганова, не тут-то было. Чистоганов шлет к Перепалкиным, тоже самое. Одним словом, измучился совершенно. Судите, как я хлопотал. Теперь пишу к вам, нечего делать. Дело-то мое отнюдь не литературное, вы меня понимаете. Лучше бы с глазу на глаз. Крайне нужно объясниться с вами и как можно скорее. И потому прошу ко мне сегодня на чай и на вечернюю беседу вместе с Татьяной Петровной. Моя Анна Михайловна будет крайне обрадована посещением вашим. Истинно, как говорится, погроб одолжите. Кстати, бесценнейший друг мой, коли дело дошло до п е р а то все в строку. Нахожусь вынужденным теперь же п о п е н я т ь вам отчасти и даже укорить вас, п о ч т е н н е й ш и й друг мой, в одной, по-видимому. Весьма невинной проделочке, которую вы злонадо мной подшутили, злодей вы, бесовесный с т человек. Около половины прошедшего месяца вводите вы в дом мой одного знакомого вашего, именно Евгения Николаевича, а с с и р и р у е т е его дружеской и для меня, разумеется, священнейшей рекомендацией вашей. Я радуюсь случаю, принимаю молодого человека. с распростертыми объятиями и вместе с тем кладу голову в петлю. Петля не петля, а в ы ш л о что называется, штука хорошая. Объяснять теперь некогда, да на пере и неловко. А только нижайшая просьба до вас, злорадственный друг и приятель, нельзя ли каким-нибудь образом поделикатнее, в скобках, на ушко, в тихомолочку пошептать вашему молодому человеку? Что есть в столице много домов, кроме нашего. Мочи нет, батюшка. Падом до ног, как говорит приятель наш Симоневич. Свидимся, я вам все расскажу. Не в том смысле говорю, что молодой человек не взял, например, на фасоне или душевными качествами или в чем-нибудь там другом оплошал. Напротив, он даже малый любезный и милый. Но вот погодите, увидимся. А между тем, если встретите его, то шипните ему ради Бога, почтеннейший. Я бы и сам это сделал, но вы знаете характер такой, не могу. Да и только. Вы же рекомендовали его. Впрочем, вечером во всяком случае подробнее объяснимся. А теперь до свидания. Остаюсь и проч. Постскриптум. Маленький у меня уже с неделю прихварывает, и с каждым днем все хуже и хуже. Страдает зубёнками, вырезываются. Жена всё н я н ч и т с я с ним и грустит, бедняжка. Приезжайте, истинно обрадуете нас, драгоценнейший друг мой. Письмо второе от Ивана Петровича к Петру Ивановичу. Милостивый государь Петр Иванович, получаю вчера письмо ваше, читаю и недоумеваю. Ищите меня, Бог знает в каких местах, а я просто был дома. До 1 е с я т и часов ожидал Ивана и в а н о в и ч а Талаконова. Тотчас же беру жену, нанимаю извозчика, трачусь и являюсь к вам. Времени моколо половины седьмого. Вас дома нет. а в с т р е ч а е т нас ваша супруга. Жду вас до половины одиннадцатого. Долее невозможно. Беру жену, трачусь, нанимаю извозчика, завожу ее домой. А сам отправляюсь к Перепалкиным, думая, не в с т р е ч у ли там. Ну опять ошибаюсь в расчетах. Приезжаю домой, не сплю всю ночь, беспокоюсь. Утром заезжаю к вам три раза в девять, в десять и в одиннадцать часов три раза трачусь, нанимаю извозчиков, и опять вы меня оставляете с носом. Читая же ваше письмо, удивлялся. Пишите о Евгении Николаевиче, просите шипнуть и не у п о м и н а е т е почему. Хвалю осторожность. но бумага бумаге рознь, а я нужных бумаг на п а п е л ь ё т к е жене не даю, недоумеваю наконец в каком смысле изволили мне все это написать. Впрочем, если на то пошло, то чего же меня-то мешать в это дело? Я носа своего несую во всякую всячину, отказать могли сами. Вижу только, что объясниться нужно мне с вами короче, решительнее, да и к тому же и время проходит. А я стеснен и не знаю, что делать. Придется к о л и н е г л и ж и р о в а т ь условиями будете. Дорога на носу, дорога чего-нибудь стоит, а тут еще жена ахнычит. Сшей ей бархатный капот по модному вкусу. На счет же Евгении Николаевича спешу вам заметить. Навел я вчера, не теряя времени, окончательно справки. В бытность мою у Павла Семеновича Перепалкина у него своих пятьсот душ. В Ярославской губернии. Да от бабушки есть надежда получить в триста душ подмосковную. Денег же сколько не знаю, а я думаю, что вам это лучше знать. Окончательно прошу вас назначить мне место свидания. Встретили вчера Ивана Андреича е в и пишите, что объявил он вам, что я в а л е к с а н д р ы н с к о м театре с женою. Я же пишу, что он врет, и тем более ему веры нельзя иметь в подобных делах. что он не далее, как третьего дня провел свою бабушку на с местах рублях а с с и г н а ц и я м и затем имею честь прибыть. Постскриптум: жена моя забеременела, к тому же она пуглива и чувствует подчас м е л а н х о л и ю В театральные же представления иногда вводят польбу и и с к у с с т в е н н о машинами сделанный гром, и потому боясь испугать жену. Театры ее не вожу. Сам же до театральных представлений охоты большой не имею. Письмо третье от Петра и в а н о в и ч а к Ивану Петровичу. Бесценнейший друг мой Иван Петрович, виноват, виноват и тысячу раз виноват, но спешу оправдаться. Вчера в шестом часу и как раз в то самое время, как мы с истинным участием сердца о вас вспоминали.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 Драгоценнейший друг мой, целую ночь на ногах, в хлопотах и горе. Утром только, истощив свои силы и удрученный телесную и душевную немощью, п р и л ё г я у них же на диване. Забыл сказать, чтобы вовремя меня разбудили и проснулся в половине двенадцатого. Тетушки лучше, еду к жене. Она бедная и стерзалась, ожидая меня. Перехватил кусок кое чего, обнял малютку, разуверил жену и отправился к вам. Вас нет дома, нахожу же у вас Евгения Николаевича. Отправляюсь домой, беру перо и теперь к вам пишу. Не р о п щ и т е и не сердитесь на меня, искренний друг мой. Бейте, рубите голову повинную с плеч, но не лишайте благорасположения вашего. От вашей супруги узнал, что вечером вы у Славяновых. Буду там непременно. С величайшим нетерпением ожидаю вас. Теперь же остаюсь и так далее. п о с т с к р и п т у м Маленький наш повергает нас выстенное отчаяние. Карл ф е д о р о в и ч прописал ему ревеньку. Стонет. Вчера не узнавал никого. Сегодня же стал узнавать. Или печет все. Папа, мама, бу. Жена в слезах целое утро. Письмо четвертое. От Ивана Петровича к Петру Иванычу. Милостивый государь мой Петр Иваныч. Пишу к вам у вас в вашей комнате на вашем бюро, а прежде чем взяться за перо, п р о ж д а л вас слишком два часа с половиной. Теперь позвольте же вам прямо сказать, Петр Иванович, мое открытое мнение насчет всего этого скардного обстоятельства. Из вашего последнего письма заключаю, что вас ждут у Славяновых. Зовете меня туда? Являюсь.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 Доказательством же такому моему предположению служит то, что вы еще на прошлой неделе почти непозволительным образом овладели тем письмом вашим на мое имя, адресованным, в котором сами изложили, хотя и довольно темно и не складно, условия наши насчет весьма известного вам обстоятельства. Боитесь документов, их уничтожаете, а меня в дураках оставляете. Но я в дураках себя считать не позволю, ибо за такового меня досели никто не считал, и все насчет этого обстоятельства обо мне с хорошей стороны относились. Открываю глаза, сбиваете меня столку, туманите меня Евгением Николаевичем, и когда я с неразгаданным мною досели письмом вашим от седьмого с е г о месяца еще о б ъ я с н и т ь с я с вами. Вы назначаете мне ложные свидания, а сами скрываетесь. Не думаете ли вы, милостивый государь, что я всего этого заметить не в силах? Обещаете вознаградить меня за весьма хорошо вам известные услуги относительно рекомендаций разных лиц, а между тем и неизвестно каким образом устроиваете так, что сами у меня деньги берете без расписки знатными суммами, что было не далее, как на прошлой неделе.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 а дело своего добьюсь цели достигну и вас отыщу и мы умеем подчас действовать в пику в заключении же объявляю вам что если вы сегодня же не объяснитесь со мною удовлетворительно с перва на письме а потом личным образом с глазу на глаз и не изложите в вашем письме вновь всех главных условий существовавших между нами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 Тетушка Ефимия Николаевна представилась вчера вечером в одиннадцать часов пополудни общим голосом родственников избран я был распорядителем всей плачевной и горестной церемонии дел было столько что я и по утру сегодня не успел увидеться с вами ниже уведомить хоть строчкой письма с к о р б е ю душевно о недоразумении вышедшем между нами Слова мои о Евгении Николаевиче, высказанные мною шутливо и мимоходом, приняли вы в совершенно противную сторону, а делу всему дали глубоко обижающий меня смысл. Упоминаете о деньгах и выказываете о них свое беспокойство, но не обинуясь, готов удовлетворить всем вашим желаниям и требованиям, хотя здесь мимоходом и не могу не напомнить вам, что деньги. 350 рублей с серебром, взятым н о ю у вас на прошлой неделе на известных условиях, а не заимообразно. В последнем же случае непременно бы существовала расписка. Не снисхожу до объяснений касательно остальных пунктов, изложенных в вашем письме. Вижу, что это недоразумение. Вижу в этом вашу обычную скорость, горячность и прямоту. Знаю, что благодушие и открытый характер ваш не позволят оставаться сомнению в сердце вашем, и что, наконец, вы же сами протянете первый мне руку вашу. Вы ошиблись, Иван Петрович, вы крайне ошиблись. Несмотря на то, что письмо ваше глубоко уязвило меня, я первый и сегодня же готов бы был к вам явиться с повинную. Но я нахожусь в таких хлопотах с самого вчерашнего дня.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 Ноября 1 4 г о Милостивый мой государь Петр Иванович, я выждал три дня, употребить постарался их в пользу. Между тем, чувствуя, что вежливость и приличие суть первые украшения всякого человека, самого последнего письма моего от д е с я т г о числа всего месяца не напоминал вам о себе ни словом ни делом. Частию для того, чтобы дать вам исполнить безмятежно христианский долг относительно тетушки вашей. Частию же потому, что для некоторых соображений и изысканий по известному делу имел во времени надобность. Теперь же спешу с вами окончательным и решительным образом объясниться. Признаюсь вам откровенно, что при чтении первых двух писем ваших я серьезно думал, что вы не понимаете, чего я хочу.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 употребляющих ум свой на устроение к о з н е й ближнему и на непозволительный обман и потому боящихся пера и бумаги, а вместе с тем и употребляющих слог свой не на пользу ближнего и отечества, а для усыпления и обаяния рассудка тех, кое вошли с ними в разные дела и условия. вероломство ваше, милостивый государь мой, относительно меня.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 Писали вы п о д л и ч и н о ю дружбы мне письма, в которых нарочно умалчивая о деле, говорили о совершенно посторонних вещах. Именно о болезнях во всяком случае уважаемой мною вашей супруге и о том, что вашему малютке ревень удали и что где посему случаю у него прорезался зуб. Обо всем этом упоминали вы в каждом письме своем.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 изясняясь ъ таким образом и тут с п о с т ы д н о й точностью, к счастью моему милостивый мой государь, в эти три дня я успел н а в е с т ь справки и по ним узнал, что тетушку вашу п о с т и г у д а р еще накануне, 8 числа, незадолго до полуночи, по с е м у случаю вижу, что вы употребили святость родственных отношений для обмана совершенно посторонних людей. Наконец. В последнем письме своем упоминаете и о смерти родственницы вашей, как бы приключившейся именно в то самое время, когда я должен был явиться к вам для совещаний об известных делах. Но здесь гнусность расчётов и выдумок ваших превосходит даже всякое в е р о я т и е е ибо по достовернейшим справкам, к которым по счастливейшему для меня случаю успел я прибегнуть. И, кстати, и вовремя. Узнал я, что тетушка ваша скончалась ровно целые сутки спустя, после безбожно определенного вами в письме своем срока для кончины ее. Я не кончу, если буду и с ч и с л я т ь все признаки, покоему знал о вашем относительно меня вероломстве. Довольно даже того для беспристрастного наблюдателя, что во всяком письме своем именуете вы меня своим искренним другом и называете меня любезными именами, что делали по моему разумению не для чего иного, как с тем, чтобы усыпить мою совесть. Приступлю теперь к главному вашему относительно меня обману и вероломству, состоящему именно в беспрерывном умалчивании в последнее время о всем том. Что касается общего нашего интереса в безбожном похищении письма, в котором хотя темно и не совсем понятно, объяснили вы наши обоюдные условия и с о г л а ш е н и я в варварском насильном займе т 5 е о е рублей серебром без расписки, сделанном у меня в качестве вашего половинчика, и, наконец, в гнусной клевете на общего знакомого нашего Евгения Николаевича. Ясно вижу теперь, что хотелось вам доказать мне, что с него, с позволения сказать, как с к о з л а нет ни молока, ни шерсти, и что он сам не то не все, ни рыба, ни мясо, что и поставили ему в порог в письме своем от шестого числа сего месяца. Я же знаю е в г е н и я н и к о л а е в и ч а как за скромного и благонравного юношу, чем именно может он и прельстить и с ы с к а т ь и заслужить уважение. В свете известно тоже мне, что вы каждый вечер в п р о д о л ж е н и и целых двух недель клали в карман свой по н е с к о л ь к у десятков, а иногда и до сотни рублей серебром, держа палки и банки Евгению Николаевичу. Теперь же вы от этого всего отпираетесь и не только не соглашаетесь возблагодарить меня за старания, но даже присвоили безвозвратно собственные деньги мои.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 Сами же напротив, по рассказам приятелей, до сих пор чуть-чуть не л и ж и т е с ь с ним и выдаете всему свету запервешего й вашего друга, несмотря на то, что в свете нет такого последнего дурака, который бы сразу не угадал, к чему клонятся все ваши намерения и что именно значит на деле дружелюбные и приятельские отношения ваши. Я же скажу, что они значат обман. вероломство, забвение приличий и прав человека, б о г о п р о т и в н ы и всячески порочные. Ставлю себя примером и доказательством, чем я вас оскорбил и за что вы со мною таким безбожным образом поступили. Кончаю письмо. Я объяснился. Теперь заключаю: если вы милостивый мой государь в наикратчайшее по получении письма сего время не возвратите мне сполна Во-первых, мною вам данной суммы 350 рублей серебром, и во-вторых, всех затем следующих мне по обещанию вашему сумм, то я прибегну ко всевозможным средствам, чтобы принудить вас к отдаче даже открытую с и л о ю Во-вторых, к покровительству законов, и наконец объявляю вам.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 Но если их совсем не найдут, тогда я вам куплю новые. Впрочем, честь имею прибыть и проч. Письмо восьмое. 16 числа ноября Петр Иванович получает по городской почте на свое имя два письма. Скрывая первый пакет, вынимает он записочку затеево л сложенную на бледно розовой бумажке. Рука жены его. Адресовано к Евгению Николаевичу. Число второе ноября. В пакете больше ничего не нашлось. Петр Иванович читает. Милый Эжен, вчера никак нельзя было. Муж был дома весь вечер. Завтра же приезжай непременно ровно в одиннадцать. В половине одиннадцатого муж отправляется в Царское и воротится в полночь. Я злилась всю ночь. Благодарю за присылку известий и переписки. Какая куча бумаги! Неужели это все она и списала? Впрочем, есть слог. Спасибо тебе. Вижу, что любишь меня. Не сердись за вчерашнее и приходи завтра, ради бога. А, Петр Иванович, распечатывает второе письмо. Петр Иванович, нога моя и без того бы никогда не была в вашем доме. Напрасно изволили даром бумагу м а р а т ь На будущей неделе уезжаю в Симбирск.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 Тетушка рада, что нашелся добрый человек и берет без п р и д а н н о г о Я в первый раз пристально на него поглядела сегодня. Он кажется добрый такой. Меня торопят. Прощайте, прощайте, голубчик мой. Помините обо мне когда-нибудь. Я же вас никогда не забуду. Прощайте. Подпишу и это последнее, как первое моё. Помните, татьяна. Во втором письме было следующее.